Глава двадцать пятая «Миссис Скарлетт, мисс Луиза Бернард, просит принять ее», — сдержанно сообщила Роуз, поставив передо мной поднос с завтраком. На тарелке золотилась яичница, а рядом лежал кусочек хлеба с теплой корочкой, но аппетита у меня не было. «Луиза?» — переспросила я, удивленно взглянув на экономку. «Уж кого-кого, а эту нахалку я не ожидала увидеть на пороге своего дома». «Хм, что ж, проводи ее в кабинет», – неохотно добавила я, пытаясь морально подготовиться к неожиданной встрече. «Хорошо», – кивнула Роуз, неодобрительно взглянув на тарелку с яичницей. Ее губы слегка поджались, и я видела, что ей хочется сделать мне выговор. За последние сутки, полные тревог, я почти ничего не ела. Отказалась от ужина, даже не притронулась к любимому печенью, И вот теперь, когда я, наконец, села завтракать, мне снова пришлось отвлечься. — Я все съем, обещаю, — пришлось заверить ее, стараясь смягчить ее строгий взгляд. — Эту девицу нельзя пускать в приличный дом, — проворчала экономка, покачав головой и забирая под нос. В ее тоне чувствовалась недовольная решимость, словно одной силой воли она могла бы оставить Луизу за порогом, защищая наш дом от ее неуместного визита. «Согласна, но что-то же привело ее сюда. Послушаем, что скажет Луиза. Возможно, она невольно проговорится, и это поможет снять ложное обвинение с Мэтью», задумчиво произнесла я, внезапно вспомнив, что с момента ареста мужа ни разу не видела Молли, хотя Уильям, наоборот, старательно путался у меня под ногами, появляясь в самый неподходящий момент. И я не могла избавиться от ощущения, что Уильям что-то скрывает. Его настойчивое присутствие казалось слишком навязчивым, словно он пытался отвлечь меня или не дать мне сосредоточиться. Уильям и Луиза, как тени, появлялись в моей жизни в самые трудные моменты, оставляя после себя лишь чувство беспокойства. — Я приведу ее, миссис Скарлетт, но буду рядом, — произнесла Роуз, выходя из малой столовой и в ее тоне чувствовалась решимость защитить меня от нежелательного вторжения. Я тоже не стала более задерживаться и переместилась в кабинет. Просторная, но будто потемневшая от надвигающихся тревог помещения встретила меня звенящей тишиной. Ожидая прихода Луизы, я мерила шагами пространство, вслушиваясь в каждый звук. Скрип деревянной панели, едва слышный шорох ветра за окном — Тихий стук веточки остекло, но напряжение все равно меня не отпускало. Воздух в кабинете казался густым и вязким, пропитанным ароматом старых книг и легким, почти неуловимым запахом пыли, осевшей на полке с фарфоровыми статуэтками. В этом полумраке все вокруг, казалось, замерло в ожидании. Большие кресла у камина стояли, как старые свидетели многих разговоров, слышавшие тайны и даже шторы были напряженно неподвижны словно прислушивались вместе со мной с каждым шагом я чувствовала как растет тревога в моей груди а в голове теснились обрывки вопросов как крошечные кусочки головоломки которую никак не удавалось сложить ты должна поговорить с мистером флетчером дедом мэтью он поможет вытащить его из тюрьмы резкий и безапелляционный голос разорвал гнетущую тишину Стоило Луизе только войти в кабинет. — У него есть связи, он достаточно богат, чтобы подкупить любого судью. — Допустим, — проронила я, стараясь сохранять спокойствие. — Но почему-то решила, что мистер Флетчер станет меня слушать. — Мне известно, что пару месяцев назад ты мило с ним беседовала, — с сарказмом произнесла девушка, пристально наблюдая за моей реакцией, — и согласилась подать на развод, но почему-то передумала. Не знаю, какую цель ты преследуешь, но денег не получишь, если Мэтью казнят. Я не сразу ответила. Медленно прошлась по кабинету, чувствуя, как каждый мой шаг эхом разносится по комнате, а за мной следят колючие глаза Луизы. Мне нужно было время. Что-то в нашей беседе меня смущало, а я не могла понять, что именно. — Хм, а ты не думала, что, возможно, все это устроил сам дед? Наконец обратилась я к ней, нарочно растягивая слова. «Нет, это сделал не он!» — уверенно заявила девица, стиснув руки в кулак. «Он любит Мэтью, это его единственный внук, и мистер Флетчер никогда бы так не поступил». «Откуда такая уверенность? Ты хорошо его знаешь? Тебе известны его мотивы? Или, может быть, ты знаешь, кто убил всех этих людей?» Мои вопросы сыпались один за другим. И с каждым словом я приближалась к Луизе, прищурившись, внимательно вглядывалась в ее лицо, высматривая мельчайшие изменения, которые могли бы выдать ее истинные мысли. — Нет! Откуда? Ты с ума сошла? Это ты во всем виновата. Его казнят по твоей вине. Голос Луизы сорвался. В нем звучала уже не столько уверенность, сколько злость и отчаяние, сквозь которые прорывались паника и страх. Столь странная реакция невольно наводила на мысль, что, возможно, Луиза знала что-то еще, что-то, что она боялась выдать даже случайным словом. «Почему ты так уверена, что казнят именно его?» — тихо, почти шепотом произнесла я, чуть подавшись к девушке. «А если он всего лишь жертва, как и все остальные?» Лицо Луизы мгновенно изменилось. Ее глаза, блестевшие злобой и упрямством, Вдруг наполнились слезами. Она не смогла скрыть слабого всхлипа, а ее губы задрожали. На одно краткое мгновение я увидела в ней не ту уверенную, дерзкую девушку, которая только что пыталась меня обвинять, а напуганного, загнанного человека. Ее взгляд метнулся к двери, словно она искала спасения. Мэт! просипела она срывающимся голосом, но тут же сжала губы, будто пытаясь взять себя в руки. Резко развернувшись, Луиза обожгла меня взглядом, полным ненависти, и сквозь стиснутые зубы прошипела. — Какая же ты дрянь! Не успела я сделать шаг ей навстречу, как она, срываясь на бег, выбежала из кабинета. Дверь с грохотом захлопнулась, и в наступившей тишине ее торопливые шаги еще долго разносились по коридору, пока не стихли.